Глава 17. Кира. Уже битых два часа мы тряслись по колдобинам в его авто. Денек выдался на славу. Золотое солнышко весело подмигивало с неба. Голубого-голубого, словно глаза Кайла. Птицы щебетали. Шаловливый ветерок играл в ветках деревьев, осыпая с них пушистый снежок. Мы с Кайлом молчали. Я из вредности, потому что накрученная его вчерашней безобразной выходкой только и пылала желанием ответить ему тем же. Он, не знаю почему, просто молча улыбался, глядя на дорогу. Мы давно съехали с трассы, и сейчас Кайл вёл свой внедорожник по недавно расчищенной лесной дороге среди разлапистых елей и рябин. Снег слепил глаза, зимнее солнце тоже. Кайлан молча вытащил из бардачка тёмные очки и протянул их мне. Отказываться я не стала тем более в тёмных очках удобнее было наблюдать за ним. Я видела его точёный профиль и расслабленную руку на руле. Он небрежно удерживал ею руль, в то время как вторая лежала на рычаге коробки передач. Длинные пальцы, мощное запястье, увитое корнями вен и украшенное замысловатым орнаментом тату. Мой неугомонный мусс проснулся, требуя снова схватиться за мольберт. Как же он привлекателен, когда молчит. «Волчьи боги услышали меня?» Если он не откроет рот до вечера, я сочту, что свидание прошло на славу. Через несколько минут мы въехали в открытые ворота большого деревянного строения, утонувшего в зелени елей. Навскидку, то ли здание турбазы, то ли чей-то загородный дом. Я не ждала, что Кайл потащит меня в театр, и поэтому была готова. Лишь бы не придумал что-то экстраординарное. Надеюсь, он не заставит меня сутки напролёт сидеть судочкой у лунки. Иначе я вынуждена буду признать, что это достойная месть за орган. Уже знакомый потлатый викинг улыбнулся и даже поклонился, помогая мне выйти из авто. Они перебросились с Кайлом парой фраз, а я онемела от красоты вокруг. В зелёных елях трещали сороки, копошились белки и ещё какая-то мелкая дичь. Вдоль ворот росла калина. Её огненно-красные гроздья яркими мазками пестрели на белоснежном холсте сияющего снега, в котором разноцветными зайчиками преломлялись лучи солнца. Когда же мы начнём писать пейзажи? Я срочно сфотографировала в памяти эту великолепную картину, пообещав себе изобразить её первой. «Нравится?» — шепнул Кайлан со спины, и я едва не закивала головой, забыв, что расслабляться мне нельзя. Глубоко вдохнув морозный воздух с примесью ароматов хвои и бензина, внедорожник Кайл ещё не заглушил. Я шагнула на расчищенную дорожку, ведущую к массивному срубу. Викинг сел на место Кайла, и джип плавно вырулил со двора. Автоматические ворота опустились. «Куда он?» — напугалась я. «Оставил нас одних», — немного удивился Кайл. «Думаешь, он нам нужен? Не переживай, если что, он будет тут, неподалёку». И, видя, как я напряглась, добавил. «Кир, это не сибирская тайга. Охотничьи угодья и база отдыха недалеко от города. Тут полно народа. Не бойся». Вздёрнув нос, я поправила вязаную шапочку. «Ничего я не боюсь. И вообще, пора вспомнить, что я не собираюсь сегодня быть белой и пушистой, и в планах у меня расквитаться с ним за вчерашний вечер. Начать решила прямо с порога. Пусть не думает, что это будет милая прогулка. Сейчас войду и для начала выскажу ему всё, что думаю про вчерашнее свидание. На пороге меня встретил пёс. Милый французский бульдожка в спортивном комбинезоне с капюшоном. Увидев нас, он радостно вильнул хвостом, хрюкнул, и весь мой боевой настрой как ветром сдуло. «Ой, а это кто?» Я с умилением наблюдала, как пёсик в развалочку бежит к хозяину. «Привет, сундук с клопами!» Кайл присел рядом с ним на корточки. Пёсель тут же забросил лапы ему на колени и радостно облизал лицо. «Мой пёс, табурет!» — улыбнулся Кайлан, вытираясь рукавом. «Так и знал, увяжется следом за лохматым. Кататься любит страсть». «Ты любишь собак?» Отчего-то удивилась я, наблюдая эту милую картину. «Ну, как тебе сказать? Они меня боятся. Просто этот исключение. Он у нас кого боится?» Кайл потрепал бульдожку за ухом, обращаясь вроде как ко мне, но одновременно и к нему. «Правильно, котов. А лучшее спасение от котов кто?» «Верно, хозяин, который тоже их боится». Кайл поднялся, вызывая у меня невольную улыбку. «Врет он все. Не боится он котов. Этот бугай вообще никого не боится». Табурет вроде как засмущался, фыркнул, обрызгав пол соплями, и вопросительно уставился на меня. «Это Кира», — представил меня Кайл. «Она сделает вид, что ничего не слышала сейчас про котов, и за это ты простишь ей, что она вместо тебя поедет сегодня в лес кататься». «В какой лес?» Глупая улыбка тут же слетела с моего лица. «Вдремучий!» — подмигнул мне Кайл. «Кир, мы в лесу, ты не заметила?» Он деловито подошёл к небольшому шкафу и выудил оттуда синий-белый спортивный комбинезон, почти как у табурета. Потом стянул с меня куртку, усадил на ближайший стул и присел рядом на корточки. «Одевайся!» Он расстегнул комбес, держа его в руках. «Твой прикид для нашего мероприятия не катит!» Я не пошевелилась, поэтому Кайлан сурово вздёрнул бровь. «Кир, у нас договор. Сегодня тебя развлекаю я. А уж понравится тебе или нет, ты мне выскажешь потом. Идёт?» «Идёт», обречённо выдохнула я, скидывая сапоги и протискивая ноги в штанины комбинезона. «А куда деваться, коли сама придумывала эти дурацкие условия?» Кайл нежно, словно я ваза драгоценная, огладил мои ноги от колен своими огромными ручищами, спустился к лодыжкам, слегка помассировал ступни, вогнав меня в жгучее смущение и переобул в спортивные берцы. Застегнул на мне комбез, заботливо высвободил косы из-под застежки и отступил, любуясь. «Теперь другое дело», — вынес заключение он. Я думала, он тоже оденется во что-то подобное, но Кайлан удивил. Он просто скинул привычную глазу дублёнку, оставшись в растянутом свитере и спортивных брюках, и прямо в таком виде повёл меня на улицу. Распахнул кованые ворота гаража, и передо мной предстали три великолепных снегохода. Все разных цветов красный, черный — красный, чёрный и зелёный. «Выбирай!» — кивнул мне он. «Красный!» — тут же выпалила я и закусила губу, потому что слишком явно показала интерес. «Мрак какой-то! Я поеду с оборотнем в лес!» «Кто бы мне сказал такое пару недель назад? Мало того, приехала на турбазу с почти незнакомым мужиком, так ещё и с радостью сяду с ним на снегоход». Кайлан тактично сделал вид, что моих эмоций не заметил, выдал мне шлем и велел садиться. Как же давно я не каталась. Я уже почти забыла, каково это. Ветер в ушах и волосы по ветру. Мимо мелькали стволы сосен, потом ели, потом корявых вековых дубов. Снег сыпался с ветвей, а птицы разлетались в рассыпную. Я от души визжала, обхватив Кайла за талию, ругалась и требовала, чтобы он сбросил скорость. Он водил, как безумец, с рёвом и буксами, с фонтанами снега из-под полозьев. Выдохнула я только, когда мы съехали с наезженной дороги. Медленно и аккуратно виляя среди кустов, наш снегоход забирался в непролазную чащу. «Кайл, куда мы едем?» «На охоту». «На какую ещё охоту? Немедленно останови!» Я забарабанила кулаками по его спине. «Я не позволю тебе убивать животных!» «Как скажешь, Кир!» Тихо бросил он через плечо. «Я обещаю, что никого не буду убивать!» «А что это за охота тогда? Как у шарика в мультике? Ты взял фоторужье?» «А зачем?» Улыбнувшись, обернулся он. «Учись вживую наслаждаться прелестью момента! Тихо!» Кайл заглушил мотор и замер, как дикий ягуар перед прыжком. Уперевшись грудью в руль, он вслушивался в звенящую тишину леса. «Кабан!» «Где?» Я вытаращила глаза, оглядывая белую снежную поляну, утыканную колючим кустарником. Бесконечно пасторальная картинка. Небо, солнце и снег. Никаких кабанов, здесь нет даже следов. Спит вон там, под корнем клёна. Откуда он знает, что это клён, если на нём нет листьев? Никого там нет. Держись, Кир. С этими словами он громко рявкнул движком и сорвался с места в карьер, выбрасывая снежные фонтаны. «Мама!» Я едва успела ухватиться за него. Снегоход накренился, огибая клён, и оттуда действительно выскочил кабан. Нормальный такой самец с клычками, которых принято бояться и аккуратно избегать. Эхо Кайл завернул вираж, и я едва не сверзилась. Пришлось вцепиться в него как в любимого, чтобы не улететь в сугроб. Кабан, потревоженный во время сладкого сна, пришёл ещё в больший ужас, чем я. Взвизгнув почти по собачьи, он пулей выскочил из сугроба и помчался прочь. «Ату его! Лови!» Кайл вел снегоход параллельно бегу зверя, хотя тот петлял, как заяц. И как же он орал, пытаясь спрятаться в кустах. Поняв, что это бесполезно, кабан выскочил на берег озера и теперь бежал вдоль него с таким отчаянным верещанием, словно за ним гонится сам демон из ада. «Кайл, прекрати! Останови! Ты ненормальный!» «Не бойся, Кир! Мы сейчас его догоним!» «Не надо его догонять! Оставь животное в покое! Кайлан, ну что ты за придурок!» — Кир, охота есть охота. Нет добычи, значит, она не состоялась. Держи руль. — Что? — Руль держи. — С ума сошел. Мамочки, что ты делаешь? А, -а, а Я едва успела отдернуть руки, понимая, что тело Кайлона видоизменяется прямо под моими ладонями. Теперь я поняла его странный прикид. Этот джемпер явно видал виды и похуже, но плюс в том, что он не рвался. Всего несколько секунд, и громадный получеловек-полузверь на ходу спрыгнул на снег. Полуволчья морда, безумные в пылу азарта глаза хищника, волосатые ручища с громадными когтями. Отчего-то на этот раз я испугалась. «Держи вдоль берега!» — успел крикнуть он. В ужасе я ухватила руль. Снегоход мчался вперёд, выбрасывая снежные фонтаны из-под полозьев. Кабан, обезумев от погони, перемахнул через сугроб и выскочил на слегка припорошённый снегом лёд лесного озера. Скользя копытами и вереща, он завертелся юлой, упал на пузо, но потом снова вскочил, а когда увидел, кто за ним гонится, врубил скорость на максимум. Кайл догнал его в пару прыжков, налетел на ходу, хватая в объятия, и покатился вместе с ним по льду. Я визжала даже громче, чем кабан. Понимая, что нужно спасать зверя, наконец-то сумела взять себя в руки. Развернув снегоход, я спрыгнула на нём с пологого сугроба и с изящным разворотом остановилась возле Кайла, обдав его вместе с добычей фонтанчиком мелкого льда. «Кир, хочешь селфи с кабанчиком? Смотри, какой сопливый!» Кайл щёлкнул его по пятаку. Хрюндель снова завизжал. «Прекрати издеваться над животным!» Едва сладив со снегоходом, я сняла шлем и, держась за руль, ступила одной ногой на лёд. «Ты напугал его до разрыва сердца!» «Да брось!» Он прикинул его вес на руках. «Этих разве напугаешь? Может, возьмём на шашлык? Смотри, какой с жирком!» Кабан истошно взвыл, как при виде мясника с топором, вышел из ступора и, наконец-то, начал вырываться. Кайл аккуратно поставил его на лёд. «На старт! Внимание! Марш!» Он отпустил Хрюнделя, который с пробуксовкой тут же рванул в сторону леса. Кайл залихватски засвистел ему вслед. «Зря отпустили!» Повернулся он ко мне. Хорошо бы пошёл с укропчиком под водочку. Наблюдая, как кабан, повизгивая с буксами, несётся прочь, я разрывалась между возмущением и смехом. «Верни себе нормальный вид! Ты на кого похож? О, боже!» Я в сердцах топнула ногой. Раздался неприятный скрежещущий звук. Мне показалось, что лёд треснул под Кайлом. Я даже успела напугаться за него и проорать, чтобы он не двигался. Но в это время снегоход повело, он завалился на бок. Всего один миг, Перед глазами мелькнули полозья и гусеницы, и я ухнула в обжигающую ледяную мглу.